Глава 16 Март 1942 и июнь 1943 -го года. Экстренное совещание Политбюро по поводу успешного запуска британцами своего спутника в этот раз созвал Климент Ефремович. «Товарищи!» — веско начал он. «Успех Великобритании в их космической программе ставит перед нами новые вызовы!» Мы сами уже начали пользоваться спутниками и вдвойне понимаем, насколько их наличие и применение увеличат возможности противника, особенно в плане шпионажа. Как только они создадут спутник фоторазведки, вся наша территория станет для них как на ладони. Ставлю на повестку дня вопрос, как мы можем предотвратить утечку данных о нашей обороноспособности и не дать врагу получить всю картину того, что находится на нашей земле. При этом он еще и недовольно посмотрел в мою сторону, будто это я виноват в появлении у британцев их ракеты. Ну, косвенно, конечно, я, когда подстегнул развитие ракетной отрасли, да еще и на весь мир было заявлено о тех преимуществах, что дает освоение космоса. Но они бы и без меня догадались, а так, хоть на репутацию СССР мои заявления поработали. Однако такой взгляд я игнорировать не стал, тут же взяв слово. «У меня есть несколько предложений», — начал я, и внимание всех членов Политбюро обратилось в мою сторону. «Первое, что мы способны сделать своими силами, — маскировка». У нас типовая застройка, что позволяет военные городки, в том числе казармы, построить в том же стиле, что и обычные многоквартирные дома. Еще и планировку улиц сделать максимально похожей. Чтобы сверху военный городок мало отличался от обычного поселка городского типа. Сейчас ни у кого в мире, в том числе и у нас, еще нет спутников фоторазведки, поэтому время на такой шаг у нас имеется. Второе, склады с боеприпасами и военной техникой тоже замаскировать под обычные промышленные. Это из простейшего. «Денег много потратим», — проворчал нарком финансов Зверев. Но его замечание осталось без комментария. Все понимали, что на безопасности экономить нельзя. Поэтому я продолжил. Следующим шагом необходимо заявить о создании международного контроля космического пространства с упором на то, что спутники могут столкнуться при полете на орбите, если не будут знать о движении друг друга. «А это возможно?» — тут же уточнил товарищ Сталин. «Лишь в теории», — признался я. «На практике там пространство столько, что они даже вряд ли приблизятся друг к другу хотя бы на сто километров». «Тогда Великобритания не пойдет на это», — заметил Литвинов. «Наоборот», — не согласился я с ним. Они ведь тоже будут знать о наших спутниках. И так как сейчас у нас их больше, я склоняюсь к мысли, что они ухватятся за эту идею. «Самим говорить, где наши спутники летают!» — вскинулся Ворошилов. «Космические объекты засечь проще, чем те же самолеты», — ответил я ему. «И радары для их обнаружения скоро появятся во всех сколь-нибудь значимых странах мира, даже не имеющих собственных ракет». — Единственное, что на них не отражается, что конкретно за объект летит над нами и кому он принадлежит. В конце концов, никто не мешает нам в случае необходимости запускать на орбиту большее количество спутников и не все из них обозначать нашими. — Что мешает британцам делать то же самое? — хмыкнул в усы Никидзе. Ничего, — согласился я с ним. Зато любой неопознанный объект мы будем рассматривать как потенциально опасный. И сейчас стоит начать работы по созданию спутника-перехватчика. Тогда такой объект можно будет сбивать, а при возмущении со стороны британцев указывать на то, что в договоре он не был обозначен как их. Вот это уже членов Политбюро заставило задуматься над моим предложением. Игра разведок тихо прокомментировал товарищ Сталин, но при этом не мешающее мирному использованию космоса. В этом ваша идея, товарищ Огнев. Для этого договор. Именно, улыбнулся я, обрадовавшись, что Иосиф Виссарионович догадался о сути моего предложения. И последнее. Спутники летают хоть и вокруг Земли, но по определенным траекториям. Вполне возможно прописать в договоре, что спутники иных держав не имеют права пролетать над нашей. Или с учетом размера нашей страны, лишь над определенной ее частью. И нарушение этого правила будет рассматриваться как незаконное нарушение границы, или что-то в этом духе. Да, нам самим это тоже свяжет руки, но, как и сказал, для мирного освоения это не сильно помешает. А вот при шпионаже другой вопрос. «Как быстро наши инженеры смогут создать спутник-перехватчик?» Перешел к конкретике Ворошилов. «Без его наличия мы хоть до усрачки можем кричать о нарушении нашего космического пространства, но только будем выглядеть идиотами». «Этот вопрос еще предстоит проработать», признался я. «Пока дать точного ответа я не могу». «Тогда оставим тему с договором, пока не будем знать этого ответа» подвел итог товарищ Сталин, после чего предложил голосовать по поводу первых пунктов моих предложений. «Кто за то, чтобы организовать строительство маскировочных военных городков?» «Единогласно! Тогда, Клима, заботься этим вопросом!» «Есть еще один момент», — добавил я, и, когда все обернулись в мою сторону, продолжил. Запускать ракету с любой точки планеты не получится. Во всяком случае, на ракете одного и того же типа. Где-то нужна более мощная, где-то хватит и относительно легкие ракеты. К тому же траектория полета спутника при запуске с разных точек будет различаться. Я это к чему? Пока у Великобритании есть ее колонии, выбор мест для запуска их ракет у них широк. Стоит ее лишить их, и пространство для маневра тут же сузится. — И как ты это сделаешь? — хмыкнул Ворошилов. — Сам же против войны! — Так война и не нужна, — улыбнулся я в ответ. — Вы забыли, с чего начиналась наша собственная революция? — С желания народа быть свободным. У нас от тирании царского режима. А в Африке местные народы находятся фактически в рабстве у англичан. Вот на этом и нужно строить нашу внешнюю политику в этом регионе. Необходимо запустить там процессы освобождения. Наверняка среди местных найдутся те, кто согласен с оружием в руках самостоятельно провести революцию и скинуть британцев с их пьедестала. — Это будет непросто, — заметил Литвинов. — Уже не раз пытались, и все оканчивалось пшиком. Но сейчас мы можем заручиться помощью тех, на кого Британия и не подумает. Во взглядах членов Политбюро зажегся огонек интереса. «США!» — сказал я всего одно слово. И этот огонек тут же погас. «Это шутка!» — переспросил Каганович, так как я молчал и ждал хоть какой-то реакции, давая всем осознать смысл моего предложения. «Нет, я определенно серьезен!» «Единственный наш союзник в стане врага, который с удовольствием станет разрушать колониальную систему Британии, именно Соединенные Штаты Америки». «Для чего это им?» — фыркнул Лазарь Моисеевич, невольно взяв на себя роль главного скептика по данному вопросу. «Потому что для них это выгодно», — пожал я плечами. «Смотрите, экономика США после их Великой Депрессии — как они обозвали свой грандиозный экономический провал, так толком и не оправилась. У них были надежды получить новый рынок сбыта для своих товаров в Китае, все же людей там немало, и после победы Чанкайши, я уверен, они бы серьезно вложились в подъем экономики этой страны. Чтобы потом выкачивать из нее деньги, зайдя туда своими предприятиями и заводами. Не получилось. В Европе тоже свои производства, и пускать на свой рынок США там не спешат. Остается Южная Америка и Африка. В Южной Америке свой кризис, они и так завязаны на США в поставках продуктов. Депрессия в США сказалась и на них, поэтому Штатам нужны новые рынки. И Африка лакомый кусок для них. Тему с уменьшением влияния Британии я рассматривал давно поэтому и говорил так уверенно. Все же я понимал, что с текущими ресурсами, да еще при инженерной поддержке Германии, англичане вполне могут нас и обскакать, несмотря на ту фору, что мы получили, начав работу по ракетной тематике гораздо раньше них. «Усилить другого противника, пытаясь ослабить текущего», недоверчиво уточнил Ворошилов. «А не променяем ли мы шило на мыло?» «Нет», — покачал я головой. Во-первых, ничто не мешает Великобритании и США договориться между собой полюбовно и впустить последних на свой рынок в Африке, если мы не подсуетимся. Во-вторых, даже если британцы не допустят американцев в свои владения, сейчас они все равно сотрудничают. Те же ракеты США продали именно британцы. А так, мы поссорим их между собой и взаимно ослабим, пока они будут вести борьбу за контроль рынков в Африке. Лучше пускай они сейчас между собой выясняют отношения, а мы в это время упрочим свою экономику и положение на мировой арене». Иосиф Виссарионович посмотрел на Литвинова. «Это реально? Капиталист за прибыль и родную маму продаст», пожал плечами Максим Максимович. Если США увидят реальную перспективу увеличения своей прибыли за счет африканцев, то да, такое возможно. И замечу, добавил я, мы будем выступать с одним лозунгом – свободу народам Африки. США вовсе не нужны колонии как таковые, лишь бы их предприниматели могли там свободно работать, поменьше завися от тех, кто стоит у руля в стране. Платить налоги в казну своих кузенов, притом не маленькие, им невыгодно, а вот отдавать крохи от добычи тех же полезных ископаемых местным вождям, кто бы не встал у руля, гораздо лучше. Те будут рады и крошкам с их барского стола. На первом этапе, чтобы рассорить Великобританию и США и лишить англичан их экономической базы, нам по пути, а вот дальше уже возможны варианты. Немного посовещавшись, в целом эта идея пришлась по вкусу всем членам политбюро. На этом заседание и закончилось.